Глава 11 Вернувшись в лабораторию, я положила блокнот на стол дядюшки Тара и взяла увеличительное стекло. И снова поразилась проработанность рисунка. Как это бывает у самых талантливых художников, ее зарисовки выглядели так, будто их сделали за 5 минут, хотя на самом деле это не так. В них чувствовались благородство и легкость пера, свойственные чернильным рисункам Эрнеста Шепарда в винни -Пухе. Например, пальцы покойного майора Грейли, не расслабленные как можно ожидать у трупа, но слегка согнутые словно указательный палец снайпера на курке, напряженные вагонии мышцы, жертвы отравления. Эскиз миссис Мюлет говорил об этом так же ясно, как газетный заголовок. Она отразила легкую потертость воротника и отпечаток стремительно надвигающейся смерти на коже. Я облизнула большой палец и перелистнула страницу. Дальше, кроме тела майора, были изображены предметы обстановки. Стол, стул, буфет, банка из-под консервов. Она зафиксировала даже следы рвоты на плитке. Миссис Мюлет явно побывала там до того, как предприимчивая Мэри Белтер сделала уборку. Побывал ли кто-то еще на кухне коттеджа Мунфлауэр между ее визитом и моим, помимо полиции? Столько вопросов, которые нужно обдумать, разложить по полочкам. Иногда я хочу, чтобы у меня было две головы, чтобы думать о двух вещах одновременно. Подозреваю, что это величайшее упущение в создании человека. Внимательно изучая рисунки, я заметила кое-что, невиденное ранее. Пятно на полу рядом с рукой мертвеца. Миссис Милет набросала его едва заметными движениями карандаша. Что-то по рисунку, похожее на вафлю, намек на пересекающиеся линии. У меня в голове что-то щелкнуло. Следы ног. Стоило подумать о второй голове, как она действительно у меня выросла. Не знаю, что это, шестое чувство или подсознание, но я вознесла хвалу небесам. И это сработало. Через секунду мой второй мозг выдал еще одну мысль. Я уже видела этот рисунок на обуви и видела его совсем недавно. Но где? Отрастив вторую голову, мой мозг фонтанировал вопросами. Подтверждает ли рисунок миссис Мюлет, что она не подметала пол в коттедже Мунфлауэр? Станет ли человек фиксировать жизненно важную улику на бумаге и потом уничтожать оригинал? Или уничтожить его в любом случае, осознавая, что никто и никогда не заподозрит его в подобной нелогичности? Иногда ответов нет, а порой их слишком много. Разумеется, ответ всегда под рукой. Я покажу рисунок Доггеру. Легкой походкой мой Ширер в красных башмачках я слетела по лестнице и выпорхнула во двор. Не хочу привлекать лишнее внимание и показываться на кухне. Но догера в оранжерее не оказалось. Не было его и в каретном сарае. Я помчалась к огромным лугам, которые мы называем виста. Это несколько акров земли, заросшей растительностью и украшенной разрушающимися статуями. Когда-то здесь были безупречные георгианские пейзажи. Доггера нигде не было. Может, у него очередной эпизод? Хотя он не страдал от них уже много месяцев, это может случиться в любой момент. И в таких случаях Доггер превращается в беспомощное создание, воющее на Луну. Пытки и плен во время войны надломили его, и я порой задумываюсь, может ли хоть когда-нибудь наступить исцеление. Фурии не дремлют. В тот ужасный день, когда я наткнулась на Догера в садовом сарае и обнимала его, пока он приходил в себя, он повторял одно и то же. «Меня зовут Шалтай Болтай. Мое звание — капитан. Мой серийный номер», — прошептал он перед тем, как упасть мешком на пол. И я убаюкивала его, пока он не уснул. Тогда он проспал 18 часов. Я не хотела тревожить его, поэтому принесла подушки и его старое армейское одеяло из дома и укрыла от ночной прохлады. Утром я всем сказала, что он уехал по делам, что было в какой-то мере правдой. Впоследствии он не помнил ничего из этого эпизода. Сейчас, охваченная беспокойством, я понеслась обратно в его комнату. Постучала, но ответа не было. Я подергала ручку, и дверь медленно открылась. Я вошла и выдохнула. Пусто. Я уже собиралась уходить, когда мое внимание привлёк клочок бумаги. Точно в середине кровати лежала записка. «Мисс Флавия, я позволил себе позаимствовать Роллс-Ройс, чтобы навестить друга. Искренне ваш, Артур Догер. Старина Догер. Излучает приличие каждой клеткой. Слов не слишком много и не слишком мало. Он знал, что я буду беспокоиться за него и первым делом зайду в спальню. И не хотел, чтобы эту записку увидел кто-то другой. Должна признаться, мне сразу стало любопытно, кто этот друг. Единственный друг Доггера, кого я видела, — это Клэр Тэтлок. Поразительное создание, знавшее Доггера в другой жизни. Давным-давно, как они сказали. Но Доггер вряд ли стал бы советоваться с ней по делу об убийстве палача. Или нет? Посмотрим. Я пришла к выводу, что для себя Доггер представляет такую же загадку, как и для меня — В результате пережитых испытаний его разум то возносился всё ввысь, то падал на самое дно. И эти два состояния были как две стороны шиллинга, вечно соединенные и обречённые на то, чтобы сменять друг друга целую вечность до самого конца. «Опять вынюхиваешь, Флавия?» «Ундина, опять». Я резко развернулась, растерявшись и одновременно недовольная, что не услышала ее шаги. «Я что, глохну?» «Я тренируюсь ходить в носках», — продолжила Ундина. «Так удобнее подслушивать. Еще я ищу способы подлизаться к тебе, поэтому помогу найти твоего Астериана. Кто он такой, в конце концов?» «Это мифическое создание, живущее в подземном лабиринте на острове Крит. Попроси Даффи прочитать тебе статью в энциклопедии». «Мне не нужно просить Даффи, я сама могу это сделать». «Я знаю», — сказала я. «Но все равно попроси, она хочет чувствовать себя нужной». «Ты пытаешься от меня избавиться, да?» — спросила Ундина. «Да», — призналась я. «А теперь иди и преследуй Даффи, у нее слабость к шпионам». «Не могу», — отказалась Ундина. «Почему?» — она со мной не разговаривает. «Неужели?» — удивилась я. «И что же случилось?» «Разве ты не помнишь происшествие на День Святой Троицы?» «Как я могу забыть? Ты заорала Бу, когда мы пели «Приди, Святой Дух». Викарий попросил тебя удалиться. Тебе должно быть стыдно». «Что ж, но мне не стыдно. Я сказала им, что меня заставило это сделать Даффи. Сказала, что это шутка, и они ничего не понимают». Я вздохнула. «Что ж ты за человек такой? Я умная и сообразительная девочка. У меня доброе сердце и не такая уж и недостойная душа. Я однажды сказала это архиепископу Кентерберийскому прямо в лицо. У меня сердце замерло». «Ты видела архиепископа Кентерберийского?» Ундина кивнула на приеме в саду, ибо представила меня со словами «моя маленькая стигма». Я едва сдержалась, чтобы не обнять ее. Каким же чудовищем была Лена де Люс, и каким чудовищем вырастет ее дитя? Но вместо этого возразила «Ты шутишь, никто не будет так говорить». Ибо так и сказала, и когда мы ушли, она заявила, что, по словам сэра Артура Шипли, даже архиепископ Кентерберийский на 50% состоит из воды. Сэр Артур Шипли, насколько я помню, первейший в мире авторитет по паразитарным червям. Вот что тебе скажу, начала я. Как насчет того, чтобы пособирать для меня бледные поганки? Они очень нужны мне для одного эксперимента. На самом деле я ни в чем таком не нуждалась, но прозвучало искренне. Я твердо верю, что бледные поганки украшают комнату, и поэтому всегда держу эти чудеса природы у себя в комнате в небольших вазочках для усложнения взора. Ундина радостно убежит, размышляя о злодеяниях. Я останусь одна и спокойно продолжу расследование. И в процессе сбора продолжила я. Несуй пальцы в рот. «Кстати, я подумала, возьми перчатки из оранжереи, понятно тебе?» Эге-гей! воскликнула она и испарилась. Топот ее ног вскоре стих, и этот звук мне что-то напомнил, но я никак не могла вспомнить, что именно. Почти сразу я начала беспокоиться. Кто в своем уме посылает ребенка собирать смертельный яд? Но потом я решила, почему нет. В жизни каждой девочки случаются моменты, когда ей нужно доверять. Моменты, когда ей нужно дать хоть немного свободы. Это все равно, что первый раз сесть на велосипед или обнаружить, что можно ехать без руля. Я и сама это делала, так ведь? Хотя это стоило мне синяка под глазом и поездки в Лондон к этому ужасному дантисту на Фаррингтон-стрит. К счастью, Гладис хоть и влетела в изгородь, но не пострадала, и реальный ущерб был нанесен только моим зубам и отцовскому кошельку. Я дотронулась до лица и почувствовала, как мои губы складываются в улыбку. Ундина сделает все на отлично, и меня не посадит за человека убийства. Я подошла к восточному окну и выглянула наружу почти с любовью. Фигурка Ундина с плетеной корзинкой в руке стремительно удалялась по направлению к деревьям. Упоминание о сэре Артуре Шипле как странно, что она запомнила его имя, навело меня на мысль о том, что сэр Артур не только был дважды вице-канцлером Кембриджского университета, но и автором нескольких дюжин публикаций по зоологии. Как минимум, одна из них, «Жемчуг и паразиты», имелась в библиотеке дядюшки Тара. Несмотря на заманчивое название, я пока не нашла времени прочитать ее. Если только я найду ее сейчас... Книги дядюшки Тара были расставлены по формату, потом по цвету и, наконец, по алфавиту, что кажется мне весьма разумным. По моему опыту, визуальный образ книги – это первое, что приходит на ум. Затем вспоминаешь цвет, а потом уже название и или автора. Каталогизация – искусство жонглирования, которым обладают немногие. Во всяком случае, так утверждает моя сестрица Даффи. Насколько я помню, эта книга в темном переплете из грубого промасленного льна цвета прогорклого оливкового масла. Да, вот она, «Жемчуг и паразиты». Сэр Артур хорошо начал с ходу на первой странице, процитировав сэра Эдварда Арнольда. «А вы не знаете, как это жалкое бесформенное существо, устрица, раскрашивает свою крошечную раковину в цвета луны?» И не успели мы переварить этот лакомый кусочек, как он цитирует поэта Томаса Мура. «Как дождинки слезинки капали в море, где родились жемчужинки в нежном уборе. Некоторые восточные народы, — пишет он, — верят, что жемчужины — это капли дождя, падающие в устричные раковины, распахнувшие зев, дабы проглотить их». Дальше он продолжает свои рассуждения перед тем, как перейти непосредственно к ядам, и даже по беглом прочтении я поняла, что сэр Артур знает, о чем говорит. Я листала книгу в поисках информации об отравлении двустворчатыми моллюсками, когда до меня донесся далекий крик. Если бы не мой исключительно острый слух, и если бы не прозвучало мое имя «Флавия! Флавия! Флавия!» то могла бы не обратить внимания. Я бросилась к окну и глянула на Виста. К дому катилась стена бурлящего черного дыма, словно ниоткуда подул восточный ветер, раздувая огонь на траве. Я слегка приоткрыла тяжелое окно, чтобы крикнуть «Иду, иду!» и снова его захлопнула. Кирпичная стена и толстое стекло задержат огонь, а открытое окно нет. Я понеслась вниз по лестнице, по дороге схватив две метлы из чулана. Вылетела из кухонной двери, словно безумная мэг Питера Брейгеля во главе армии женщин, собирающихся разграбить ад. Я помчалась по виста по направлению к остро пахнущему дыму, размахивая метлами, как будто слабое движение воздуха от них могло погасить пламя. Когда я добралась до Ундины, у нас у обеих покраснели и слезились глаза. Она пыталась вытирать слезы локтями. «Возьми!» — прокричала я, сунув ей метлу в руки. Второй метлой я начала сбивать пламя, словно чистила самый грязный ковер в мире. Ундина начала повторять за мной. И вскоре мы колотили по горящей траве, словно парочка немецких кузнецов. Огонь был уже на полпути к дому, опережая нас. Если он доберется до каретного сарая, на чердаке которого до сих пор хранится старое сено, нам конец. Щетина наших метел почернела и загорелась, деревянные ручки тлели. «Не останавливайся!» — крикнула я Ундини. «Это весело!» Она криво улыбнулась, не вполне поверив мне. Теперь мы трудились молча, пока я пыталась осознать происходящее. Мы словно в фильме ужасов. Две девочки с метлами сражаются с ужасной бедой. Думать некогда. Шарк, шарк, шарк. Удивительное дело, но в моменты опасности человеческий мозг может веселиться. Возможно, это антидот к опасности. Где-то на задворках моей памяти, видимо, под действием метлы, открылся маленький чуланчик, и оттуда выскочили слова Льюиса Кэрролла. Я прокричал Ундине. «Если бы семь шарк, горничных семью шарк, швабрами подметали его полгода, как ты думаешь, смогли бы они навести порядок?» – спросил Морш. И Ундина отозвалась. «Я в этом сомневаюсь», – ответил плотник, шарк, – и прослезился – «О, устрицы, идите к нам!» – прокашляла я почти в слезах. И снова устрицы? Устрицы. Кругом устрицы. Что все это значит? В этот самый момент я увидела, как к нам торопится догер. В руках у него был насос, которым он начал разбрызгивать красную огнетушительную жидкость на языке пламени. Он выглядел как человек, который точно знает, что делает, и который всю жизнь тушил пожары. Когда Ундина сделала последние несколько взмахов метлой, и мы сложили наше орудие, Догер быстро расправился с последними языками пожара. Вскоре остались только мы втроем и дым. Отличная работа, — заметил Догер. Быстро найденное решение и идеальное исполнение. Снимаю шляпу. Мы с Ундиной изобразили глубокий поклон перед невидимой аудиторией, взмахивая воображаемыми шляпами в лучших традициях Карла Пендраки. Единственная разница заключалась в том, что мы кланились не в шутку, мы были смертельно серьезны и потом как можно дольше наслаждались воображаемыми аплодисментами. Как это началось? Спросила я Ундину. Ты видела кого-нибудь в лесу? Я слышала мотор, но ничего не видела. Может, браконьеры? Догер повел нас в дальнюю часть виста как райни леса. Отсюда начиналась сгоревшая трава. Теперь от нее осталась длинная звилистая линия. Несмотря на недавний дождь, ветер и солнце нависто и сушили траву. Но это было не все, бензин, сказал Догер. Запах чувствуется. Но мы и так это знали, верно? Поняли по черному дыму. На самом деле я не догадалась, но все равно согласно кивнула. Догер прав. Дым от травы обычно серый. И поддержала Ундина. Пожары начинаются в одной точке, а не длинной линии. Во время войны нас этому научили. «Разве ты уже родилась во время войны?» Пошутила я, но по-доброму отдавая должное ее недавним пожарным подвигам. «Справедливо заметить», — сказал Догер, «что во время последней войны мы многому научились» особенно по части зажигательных устройств кто мог такое сделать спросила я и сразу же поняла что знаю ответ но вопрос оставался что из большой картины известно догеру колеса внутри колес ответ вполне может найтись в лесу сказал он прогуляемся ступая по траве почерневшими от пепла ботинками мы двинулись в сторону деревьев Эта часть букшоу когда-то была королевскими охотничьими угодьями, но сейчас сохранились только остатки еще более старого леса. Редкие тенистые дорожки среди деревьев сузились до пешеходных тропинок. В куче листьев под упавшим дубом обнаружились зигзагообразные следы и отпечаток сапога. Неровный ромб или овал с рисунком кожуры ананаса, сказал Догер. Очень приметно. Я боялась вымолвить хоть слово. Я уже видела отпечатки этих сапог, и даже догадывалась, кто их носит. Нам лучше вернуться, сказала я, оглядываясь на темные стволы деревьев и почерневший виста. Внезапно меня охватило беспокойство, и мне стало неловко находиться на открытом пространстве. Догер глянул на небо. В течение часа пойдет дождь. Земля намокнет. Мы будем контролировать ситуацию из оранжереи. Удивительно, что порой для создания уюта хватает нескольких мешков с картошкой, брошенных на перевернутое ведро. Над головой по стеклу стучал дождь, заливая нас странным водянистым светом. Ощущение, как будто меня опустили в самую глубокую океанскую впадину в батискафе профессора Пикара. Все ниже и ниже, дальше от мирских забот в объятии воды. Неудивительно, что здесь так хорошо прорастают семена. Никогда не чувствовала себя так уютно и безопасно. «Но как же странно», — подумала я, — что чувствую себя в максимальной безопасности в доме, сделанном из стекла, и в обществе других людей. Удивительное изменение, И тревожное, по всей видимости. Я отбросила эту мысль. Ундина налила нам чаю. Я никогда раньше не замечала, какая она красивая. На секунду перед нами появилась ее покойная мать — Не такая, какой она была при жизни, а такая, какой она могла бы быть. «Тебе нравятся мои волосы?» — поинтересовалась Ундина, разглаживая взъерошенные локоны. Ее личико было измазано сажей, и хотя я подозревала, что сама выгляжу не лучше, мне было наплевать. Внешность — ничто для друзей, и даже сопливый нос дороже золота в банке. «Разве здесь не мило?» — продолжила Ундина, рассматривая наш уютный пузырь. Мы с Доггером синхронно кивнули и глотнули чаю. «Нет ли у тебя где-нибудь пик Фринс? Невинно приподняв брови, спросила она. Что сразу дало мне понять, что она шныряет по оранжереи, когда никого из нас тут нет? Догер действительно держит упаковку этого печенья на полке с цветочными горшками. На случай, если нас навестит Ее Величество. Однажды, сказал он. И однажды был случай, когда я ему поверила. Ходило множество рассказов о том, как покойная бабушка королевы неожиданно объявлялась в разных поместьях, требуя, чтобы ее накормили, и расправляясь с помощью трости со случайными ростками, пробивающимися сквозь древние кирпичи. Она тихо испустила дух несколько месяцев назад, и я лениво задумалась, осталась ли хоть какая-то трава у ворот святого Петра. Я улыбнулась, когда Аундина резко нарушила мои мысли. «Думаешь, это был Астериан?» «Я не хотела разговаривать об этом. Не сейчас, никогда когда-либо. Я не могу это допустить». «В греческой мифологии», — сказал Доггер, «Астерианом звали Минотавра, мужчину с головой быка, живущего в Кносском лабиринте». «Правда?» — Ундина выпучила глаза. А «Описание Доггера впечатлило ее куда больше, чем мое». «Некоторые верят», — продолжил Догер. И я, пожалуй, склонен с ними согласиться, что миф о лабиринте зиждется на смутных ощущениях об извилистой структуре человеческого мозга. Возможно, кто-то изучал мозг врагов, павших в битве. Я задержала дыхание. Догер намеренно уводит разговор об опасности, с которой мы столкнулись. Или он на самом деле ничего не знает об отце? Беседа начала напоминать мне ходьбу по канату, и я шла осторожно, качаясь между мифологией и перспективой внезапной, неожиданной насильственной смерти. Это случилось с майором Грейли, и могло произойти с нами тоже. «Можете догадаться, чем его кормили?» «Этого минотавра?» — спросил Догер, глядя в глаза Ундине. «Сосисками!» — воскликнула она. «Нет», — улыбнулся Догер. Каждые девять лет ему присылали людей. 14 мальчиков и девочек. Или это были 9 мальчиков и девочек каждые 14 лет. Благослови тебя, Господь, Догер, подумала я. У задергалась от волнения. Подобные мерзкие факты интересуют девочек в определенном возрасте, но у мальчиков этот интерес не проходит никогда. Какая часть минотавра была быком, уточнила она. Только голова, ответил Догер. В остальном он был человеком. Батюшки, сказала она, дыхание быка! Должно быть, это было ужасно для тех мальчиков и девочек. Да, согласился Догер, полагаю, так и было. Дыхание быка, повторила она. Мы можем дистиллировать его и продавать как одеколон. Вечер на кносе мы будем, как сыр в масле, кататься, повеяла незримым присутствием Карла Пендраки. Но когда разговор ушел в сторону от каннибализма, я увидела, что Ундина заскучала. Она встала со своего ведра и стала бродить по оранжерее, перебирать различные предметы и озираться в поисках чего-нибудь еще интересного. Она начала возиться с викторианской вазой, стоявшей раньше в спальне моей матери Хариет. Догер всегда ставил в нее свежие цветы. Смотрите, внезапно сказала она, дождь закончился! Мы так погрузились в историю об и лабиринте что даже не заметили. «Теперь я пойду за грибами», — объявила она. «После дождя они будут расти, как водоросли». «Ты перемажешься», — заметила я. Обуглившаяся трава — это страшная грязь. Ундина резко хохотнула. «Я уже в грязи», — сказала она, и это правда. С этой логикой не поспоришь. Её платье и джемпер были испачканы сажей, лицо выглядело, как у театрального шута, Миссис Мюлет будет вздыхать и вздымать руки к небу. Маловероятно, чтобы поджигатель до сих пор скрывался в лесу. Догер улыбнулся, и это означало разрешение. Ундина бросилась к двери, потом остановилась и оглянулась. Ибу просто обожала бледные поганки, сказала она, как будто ей это только что пришло в голову. Она называла их Мои прощавые мастера уговоров и смеялась. У меня кровь застыла в жилах. И я не удивлюсь, если Догер тоже похолодел. Удачной охоты, выдавила я, не забудь корзинку. Когда она ушла, повисло долгое молчание. Догер первым нарушил его. Она скучает по матери, сказал он наконец. Я смогла только кивнуть. Я тоже скучала по матери, но сейчас не время поднимать эту тему. Я все еще грелась в теплом свете дружбы, но вскоре оно сменилось ощущением, Будто все рушится. Пришло время сказать правду. Всю правду. Я не помню, когда в последний раз это делала. Словно адвокат защиты Волд Бейли, спрятавший длинные пальцы под на пиджака, я привыкла скупо делиться лишь теми фактами, которые требовала ситуация. Догер, начала я, — «мне надо кое в чём признаться. Я была не до конца честна с тобой». «О», — удивился Догер. «Должна ли я рассказать ему и нарушить слово? Или мы продолжим жить дальше с невидимым клином, вбитым между нами?» Я бросилась в омут с головой. Миссис Мюлет призналась мне, что в молодости майор Грейли ухаживал за ней. Но, пожалуйста, Альф не должен узнать. Он безумно ревнив. Догер ненадолго уставился в затуманенное окно, потом посмотрел мне в глаза. «Да», — сказал он, — «я знал об этом». «Она тебе тоже рассказала?» «Логика требует, чтобы я молчал», — сказал Догер. «Вот оно что! Кожура еще одного банана, которую нужно переступить. Еще один спор. За и против. Секреты и добродетельная дружба». «Жизнь — это не терновый куст, да, Догер? «Да, мисс Флавия, это наверняка». «Я ужасно хочу показать тебе кое-что». Внезапно сказала я, охваченная приступом дружелюбия. «Я сбегу в дом и принесу. Подождешь здесь?» Догер кивнул, и мне снова вспомнилось, как масштабно он умеет молчать. Он излучал спокойствие, словно был высечен в камне. В этот миг он напомнил мне какого-нибудь великого каменного фараона в Луксоре, за исключением того, что Догер восседал на ведре. «Я мигом!» влетела в дом, понеслась в лабораторию, схватила блокнот миссис Мюлет и рванула обратно. Я никого не видела и не слышала. Дом с тем же успехом мог быть покинут. Догер сидел там, где я его оставила. По всей видимости, он не пошевелил ни единым мускулом. «Посмотри», — сказала я, сунув блокнот ему в руки. Он до безумия медленно листал страницы, то и дело снова возвращаясь к предыдущим рисункам. «Майор Грейли», — сказал он. Я узнаю его. Кто это нарисовал? Значит, он не в курсе. Миссис Мюлет, сказала я. Догер тихо присвистнул. Я взяла на заметку, что нужно попросить его научить меня так делать. Этот свист стоил в себе бездну возможностей, множество полезных функций, словно нож бойскаута. — О чем ты думаешь, Догер? Ни о чем, — ответил он. — У меня нет ни одной мысли. — У меня тоже, — призналась я. «Наша миссис Мюллет — женщина обширных и зачастую неожиданных талантов», — сказал он. «Не то чтобы это была новость для нас, конечно же». «Конечно же», — повторила я. Полиция это видела? Спросил он, снова листая рисунки и переворачивая их в разные стороны. «Нет», — ответила я. «Во всяком случае, насколько мне известно». «Думаешь, мы должны отдать это им?» «Да», — сказал Доггер, и мое сердце упало. Но только когда мы сами выжмем отсюда все возможное. Я вскочила на ноги и придвинула свое ведро поближе к догеру. «Отсюда и из миссис Мюлет, уточнила я.